Глава шестнадцатая. Первые трубки. Я потерял ножик. После обеда вся разбойничья шайка двинулась на песчаную отмель за черепашьими яйцами. Мальчики тыкали палками в песок и, найдя мягкое местечко, опускались на колени и начинали рыть руками. Из иной ямки добывали сразу по пяти десятков яиц. Яйца были совершенно круглые, и белые, чуть поменьше грецкого ореха. В этот вечер у пиратов был роскошный ужин. Они объедались яичницей. Так же великолепно пировали они на следующее утро, в пятницу. После завтрака они прыгали и скакали на отмели, с громкими криками гоняясь друг за другом, сбрасывая себя на бегу одежду, а потом голые мчались далеко-далеко к мелководью, продолжая бесноваться и там. Сильное течение порою сбивало их с ног, но от этого им становилось еще веселее. Они нагибались все вместе к воде и брызгали друг в друга, причем каждый подкрыгался к врагу осторожно, отвернув лицо, чтобы самого не забрызгали. Затем они вступали в рукопашную тут же в воде, пока победитель не окунал остальных с головой. Кончилось тем, что оказывались под водою все трое. Все трое превращались в клубок белеющих рук и ног, и когда снова... появлялись над гладью реки, то и пыхтели, и фыркали, смеялись и отплевывались, и жадно хватали воздух. Выбившись из сил, они выбегали на пляж, кидались в растяжку на сухой раскаленный песок и закапывались в него, а затем снова бросались в воду, и все начиналось сначала. Наконец им пришло в голову, что их Кожа смахивает на трико телесного цвета. Они начертили на песке круг и устроили цирк, в котором было целых три клоуна, так как ни один не хотел уступать другому эту завидную роль. Затем они достали свои шарики и стали играть в подкидалку, в тянуху, в тепки, пока и эта забава не наскучила им. Тогда Гек и Джо снова пошли купаться, а Том не рискнул и остался на берегу, так как обнаружил, что когда он сбрасывал штаны, у него развязался шнурок, которым к его лодыжке была привязана трещотка гремучей змеи. Он никак не мог понять, почему с ним не сделалась судорога, раз на нем не было этого волшебного талисмана. Он так и не отважился войти в воду, покуда не нашел своей трещотки. А тем временем его товарищи уже устали и вышли полежать на берегу. Мало-помалу они разошлись кто куда, разомлели от скуки, и каждый с тоской смотрел в ту сторону, где дремал под солнцем родной городок. Том бессознательно писал на песке большим пальцем ноги слово «Бекки». Потом он спохватился, стер написанное и выбронил себя за свою слабость, но не мог удержаться и снова написал это имя. Потом снова стер и, чтобы спастись от искушения, кликнул товарищей. Но Джо упал духом почти безнадежно. Он так тосковал по дому, что у него уже не было сил выносить эти муки. Каждую минуту он готов был заплакать. Гек тоже приуныл. Том был подавлен, но изо всех сил старался скрыть свою печаль. У него была тайна, которую до поры до времени он не хотел открывать товарищам. Но если ему не удастся стряхнуть с них мятежную тоску, он, так и быть, откроет им эту тайну, теперь же. И с напускной веселостью он сказал «Бьюсь об заклад, что на этом острове и до нас побывали пираты. Давайте обойдем его еще раз. Здесь, наверное, где-нибудь зарыто сокровище. Что вы скажете, если мы наткнемся на полузгнивший сундук, набитый золотом и серебром, а?» Но это вызвало лишь слабый восторг. Да и тот в ту же минуту потух без единого отклика. Том сделал еще два-три заманчивых предложения, но все его попытки были напрасны. Джо уныло тыкал палкой в песок, и вид у него был самый мрачный. Наконец он сказал, «Ох, ребята, бросим к эту затею. Я хочу домой. Здесь очень скучно». «Да нет же, Джо, ты привыкнешь», — уговаривал Том. «Ты подумай, какая здесь рыбная ловля!» «Не надо мне твоей рыбы! Хочу домой!» «Но, Джо, где ты сыщешь другое такое купание?» да «На что мне твое купание?» «Теперь мне на него наплевать, когда никто не запрещает купаться!» «Я иду домой, как хотите!» «Фу, какой стыд! Малюточка! К мамаше захотел!» «Ну да, к мамаше. И тебе захотелось бы, если бы у тебя была мать. И я такой же малюточка, как ты. Джо готов был заплакать. Ну хорошо, пусть наша плаксивая деточка отправляется домой к своей мамаше. Мы ее отпустим, не правда ли, Гек? Бедненький, он по мамаше соскучился. Ну что ж, пусть идет. Тебе ведь нравится здесь, не правда ли, Гек? Мы с тобой останемся, а? Гек сказал «да», но в его голосе не чувствовалось особенной радости. «Больше я не стану с тобой разговаривать! Я с тобой в ссоре на всю жизнь!» — объявил Джо, вставая. «Так и знай!» Он угрюмо отошел и стал одеваться. «Ха! Велика важность!» — отозвался Том. «Пожалуйста!» плакать не станем, ступай домой, и пусть над тобой все смеются. Хорош, пират, нечего сказать. Гек и я не такие плаксы, как ты. Мы останемся здесь, правда, Гек? Пусть идет, если хочет, обойдемся и без него. Несмотря на свое напускное хладнокровие, Том в душе был встревожен и с волнением смотрел, как насупленный Джо продолжал одеваться. Еще более беспокоил его вид Гека, жадно следившего за сборами Джо. В молчании Гека Том чувствовал что-то зловещее. Джо оделся и, не прощаясь, пошел вброд по направлению к Клинойскому берегу. У Тома упало сердце. Он смотрел на Гека. Тот не выдержал этого взгляда и опустил глаза. «Мне бы тоже хотелось уйти, Том», — сказал он наконец. «Как-то скучно здесь стало. А теперь будет еще скучнее. Пойдем-ка и мы с тобой, Том. Не пойду. Можете все уходить, если вам угодно, а я остаюсь. Том, я бы лучше пошел. Ну и ступай! Кто тебя держит?» Гек начал собирать свою одежду, разбросанную на песке. «Шел бы и ты с нами, Том!» — уговаривал он. «Право, подумай хорошенько. Мы подождем тебя на берегу. Долго же вам придется ждать!» Гек уныло поплелся прочь. Том стоял и смотрел ему вслед, испытывая сильнейшее желание отбросить в сторону всякую гордость и пойти с ними. Он надеялся, что мальчики вот-вот остановятся, но они продолжали брести по колено в воде. Чувство страшного одиночества охватило Тома. Он окончательно подавил себе гордость и бросился догонять друзей. — Стойте! Стойте! Мне надо вам что-то сказать! Те остановились и обернулись к Тому. Нагнав их, Том открыл им свою великую тайну. Они слушали сурово и враждебно, но потом сообразили, к чему он ведет, очень обрадовались и испустили громкий воинственный клич. Они в один голос признали, что его выдумка — чудо, и что если бы он сообщил о ней раньше, они не подумали бы уходить. Том пробормотал какое-то объяснение, но на самом деле он боялся, что даже эта тайна не в силах удержать их надолго и приберег ее в виде последнего средства. Мальчики весело вернулись в лагерь и с величайшей охотой принялись за прежние игры, все время болтая об удивительной выдумке Тома и восхищаясь его изобретательностью. После вкусного обеда, состоявшего из рыбы и яичницы, Том сказал, что теперь ему хочется научиться курить. Джо ухватился за эту мысль и объявил, что он тоже не прочь. Гек сделал трубки и набил их табаком. До сих пор оба новичка курили только сигары из виноградных листьев, но такие сигары щипали язык и считались. недостойными мужчин. Они растянулись на земле, опираясь на локти, и начали очень осторожно с опаской втягивать в себя дым. Дым был неприятен на вкус, их немного тошнило, но все же Том заявил. «Да это... да это совсем легко. Зная это раньше, я уже давно научился бы. Я тоже, — подхватил Джо, — плевое дело». «Сколько раз я, бывал смотрю, как курят другие, думаю, вот бы и мне научиться. Да нет, думаю, это мне не под силу», сказал Том. «Я тоже. Правда, Гек, и ты слышал это от меня. Вот пусть Гек скажет». «Да, да, сколько раз», сказал Гек. «Ну, и я тоже ему говорил сотни раз. Однажды это было вот возле не Помнишь, Гек, там были еще Боб Таннер, Джонни Миллер и Джефф Тэтчер. Ты помнишь, Гек, что я сказал?» И еще бы, ответил Гек. Это было в тот день, как я потерял белый шарик. Нет, не нет, не в тот день, а накануне. Ага, я говорил, сказал Том. Гек помнит. Я думаю, что я мог бы курить такую трубку весь день, сказал Джо. Меня ничуть не тошнит. И меня тоже, сказал Том. Я мог бы курить весь день, но держу пари, что Джефф Тэтчер не мог бы. «Джефф Тэтчер! Ха. Куда ему? Он от двух затяжек свалится. Пусть только попробует. Увидит, что это такое. Само собой не сумеет. А и Джонни Миллер тоже. Хотелось бы мне посмотреть, как Джонни Миллер справится со всей этой штукой». Ха. «Куда ему?» – сказал Джо. «Он, бедняга, ни на что не способен. Одна затяжка, и он свалится с ног». «Верно, Джо. слушай если бы наши ребята...» Могли увидеть нас теперь. Во, было бы здорово! Но чур, никому ни слова. А когда-нибудь, когда все будут в сборе, я подойду к тебе и скажу, «Жо, есть у тебя трубка? Покурить охота». А ты ответишь, как ни в чем не бывало. «Да, есть моя старая трубка. И другая есть. Только табак у меня не очень хорош». А я скажу, "Но ну, это все равно. Был бы крепок». И тогда ты вытащишь трубки. И мы оба приспокойно закурим. Пускай полюбуются. Вот здорово, Том! Я бы хотел, чтобы это было сейчас. И я! Мы им скажем, что научились курить, когда были пиратами. То-то будут завидовать нам. Еще бы! Наверняка позавидуют! Разговор продолжался. Но вскоре он начал чуть-чуть увидать, прерываться. Паузы стали длиннее, пираты сплевывали все чаще и чаще. Все поры во рту у мальчишек превратились в фонтаны. Они едва успевали очищать подвалы у себя под языком, чтобы предотвратить наводнение. Несмотря на все их усилия, им заливало горло, и каждый раз после этого начинало ужасно тошнить. Оба сильно побледнели, и вид у них был очень жалкий. У Джо выпала трубка из ослабевших пальцев, у Тома тоже. Фонтаны так и били, что и силы, и насосы работали вовсю. Наконец Джо выговорил расслабленным голосом. «Я потерял ножик, пойду поищу». Том дрожащими губами произнес, запинаясь, «И я по помогу тебе. Ты иди в эту сторону, а я туда кручу. Нет, Гек, ты не ходи за нами, мы сами пойдем». Гек снова уселся на место и прождал целый час. Потом он соскучился и пошел разыскивать товарищей. Он нашел их в лесу, далеко друг от друга. Оба были бледны и спали крепким сном. Но что-то подсказало ему, что теперь им полегчало, а если и случилось им пережить несколько неприятных минут, то теперь уже все позади. За ужином в тот же вечер оба смиренно молчали, и когда Гек, после ужина, набив трубку для себя, захотел набить и для них, Оба в один голос сказали «не надо», так как они чувствуют себя очень неважно, должно быть, съели какую-нибудь дрянь за обедом. Около полуночи Джо проснулся и разбудил товарищей. В воздухе была духота, которая предвещала недоброе. Мальчики все теснее прижимались к огню, как бы ища у него дружеской помощи, хотя ночь была горяча, И удушливо. Они сидели молча в напряженном ожидании. Царила торжественная тишина. Позади костра все было проглочено черной тьмою. Вдруг дрожащая вспышка тускло озарила листву и исчезла. Потом сверкнула другая немного ярче. И еще, и еще. Потом в ветвях деревьев пронесся чуть слышный стон. Мальчики почувствовали у себя на щеках что то беглое дыхание и затрепетали при мысли, что это пронесся дух ночи. Затем стало тихо. И вдруг опять какой-то призрачный блеск превратил ночь в день и с необычайной отчетливостью озарил каждую травинку, что росла у их ног. Озарил он и три бледных... перепуганных лица. По небу сверху вниз прокатился, спотыкаясь, ракочащий гром и понемногу умолк угрюмо ворча в отдалении. Струя холодного воздуха зашевелила все листья, подхватила залу костра и разметала ее снежными хлопьями. Снова яростный огонь осветил весь окрестный лес и в ту же секунду раздался Громовой удар, будто прямо над головой у мальчишек раскололись вершины деревьев. Среди наступившей тьмы пираты в ужасе прижались друг к другу. По листьям застучали редкие крупные капли дождя. «Скорее в палатку!» — скомандовал Том. Они бросились бежать в рассыпную, спотыкаясь о корни деревьев и путаясь в диком винограде. Буйный взбесившийся ветер с неистовым воем пронесся в лесу, и все заголосило вслед за ним. Ослепительные молнии одна за другой сверкали почти непрерывно, раскаты грома не смолкали ни на миг. Хлынул неистовый ливень, и нарастающий ураган гнал его над землей сплошным водопадом. Мальчики что-то кричали друг другу, но воющий ветер и громовые раскаты совсем заглушали их крик. «Наконец!» Они один за другим кое-как добрались до палатки и забились под нее, перепуганные, мокрые, продрогшие. С их одежды ручьями струилась вода, но их утешало хоть то, что они терпят беду все вместе. Разговаривать они не могли бы, даже если бы буря не заглушала их голосов. Так яростно хлопал над ними старый парус. Гроза все усиливалась. Наконец, порыв ветра сорвал парус со всех его привязей и унес прочь. Мальчики схватились за руки и, поминутно спотыкаясь и набивая себе синяки, бросились бежать под защиту огромного дуба, стоявшего на берегу. Теперь битва была в полном разгаре. При непрерывном сверкании молний все вырисовывалось с необычайной ясностью, отчетливо, без теней. Гнущиеся деревья, бушующая река вся белая от пены, крутые бегущие гребни, смутные очертания высоких утесов на другом берегу, видневшихся сквозь гущу тумана и косую завесу дождя. То и дело какой-нибудь лесной великан, побежденный в бою, с треском валился на землю, ломая «молодые деревья». Неослабевающие раскаты грома превратились в оглушительные взрывы, резкие, сухие, невыразимо ужасные. Под конец гроза напрягла все свои силы и забушевала над островом с такой небывалой яростью, что, казалось, она разнесет его в клочья, сожжет его, Зальет водой по самые верхушки деревьев И до смерти оглушит Всякое живое существо И все это в одну секунду Мгновенно То была страшная ночь Для бесприютных детей Но, наконец, бой утих Враждовавшие войска Принялись отступать Их угрозы и проклятия Звучали все глуше и глуше, и мало-помалу на земле выдворился прежний мир. Мальчики вернулись в свой лагерь, порядком напуганные, но оказалось, что им все-таки повезло, и им следует радоваться, так как в большой платан, под которым они всегда ночевали, ударила ночью молния, и они все трое погибли бы, если бы остались под ним. Все в лагере было залито водой, в том числе и костер, ибо они были беспечны, как и всякие мальчики этого возраста, и не приняли мер, чтобы укрыть его от потоков дождя. Это было очень неприятно. Все трое промокли до костей и дрожали от холода. Они красноречиво выражали свое огорчение, но потом заметили, что огонь пробрался далеко под большое бревно и все еще тлеет снизу, в том месте, где оно выгнулось вверх и не касалось земли, И таким образом небольшая частица костра величиной с ладошку была спасена от потопа. Мальчики принялись за дело, стали терпеливо подкладывать щепочки и обломки коры, сохранившиеся сухими лежащими стволами деревьев. В конце концов им удалось умилостивить огонь. Он разгорелся опять. Они навалили больших веток, огонь заревел как горн, и они опять повеселели. Подсушив над огнем вареный окорок, они отлично поужинали, а затем уселись у костра и до самого рассвета толковали о своем ночном приключении, хвастливо приукрашая его. Спать все равно было негде, потому что кругом не осталось ни одного сухого местечка. С первыми лучами солнца мальчиков стало одолевать дремота, Они отправились на песчаную отмель и легли спать. Вскоре солнце порядком прижгло их, они поднялись и хмуро начали готовить себе завтрак. После еды они чувствовали себя, как заржавленные, руки и ноги у них еле двигались, и им снова захотелось домой. Том подметил эти тревожные признаки и делал все, что мог, чтобы... развлечь пиратов, но их не соблазняли ни алебастровые шарики, ни цирк, ни купание. Он напомнил им об их великой тайне, и ему удалось вызвать проблеск веселья. Покуда это веселье не успело рассеяться, Том поспешил заинтересовать их новой выдумкой. Он предложил им забыть на время, что они пираты, и сделаться для разнообразия «индейцами». Эта мысль показалась им заманчивой. Они мигом разделись и, разрисовав себя с ног до головы черной грязью, стали полосатыми, как зебры. После этого они двинулись в лес, чтобы напасть на английских поселенцев, причем, конечно, каждый был вождем. Мало-помалу они разделились на три враждующих племени – Испуская страшные воинственные кличи, они выскакивали из засады и кидались друг на друга, убивая и скальпируя неприятеля целыми тысячами. Это был кровопролитный день, и они остались им очень довольны. К ужину они собрались в лагере, голодные и счастливые. Но тут возникло небольшое затруднение. Враждующие индейцы должны были тотчас же заключить между собой мир, иначе они не могли преломить хлеба дружбы. Но как же можно заключить мир, не выкурив трубки мира? Где же то слыхано, чтобы мир заключался без трубки? Двое индейцев даже чуть-чуть пожалели, что не остались на всю жизнь пиратами. Но иного выбора не было, и волей-неволей, принуждая себя казаться веселыми, они потребовали трубку, и каждый затянулся по очереди, как полагается. В конце концов, они даже обрадовались, что стали индейцами, так как все-таки кое-что выиграли. Оказалось, они уже могут немного курить, не чувствуя потребности идти разыскивать потерянный ножик. Правда, их мутило и теперь, но не так мучительно – как прежде. Они поспешили воспользоваться таким благоприятным обстоятельством. После ужина они осторожно повторили свой опыт, и на этот раз он увенчался успехом, так что вечер прошел очень весело. Они были так горды и счастливы своим новым достижением, словно им удалось содрать кожу и скальпы шести индейских племен. Оставим же их покуда в покое. Пусть курят, болтают и хвастаются. До поры до времени мы можем обойтись и без них».